планетка И гидростат с заключенными в нем тремя людьми неслись с возрастающей скоростью по исчисленному Архимедам пути навстречу планете Бета. Чем ближе подлетали спутники к звезде Абастумани, тем больше становились два Солнца, и тем дальше уходила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 Для людей путь направо был путем смерти. По расчетам Архимеда, если бы победило притяжение Красного Солнца, ледяная планетка упала бы прямо на это солнце. Но высшая математика и высокое мастерство владения ею не подвели Архимеда.